Глава 14. Чтобы осчастливить Джонни, они пообедали в деревенской пицце. За прилавком с разложенными на нем порциями теста стояла крупная женщина в пластиковом переднике, украшенным изображениями парасет в слюневчиках. Она шлепала тестом по прилавку в ритме популярной песни, дребезжавшей из приемника так, что каждый удар по тарелкам звучал словно неуместный чих. Водрузив на их стол шатки диска, задрапированные клетчатой тканью, поднос с щедро нарезанными кусками пиццы, хозяйка сделала вид, что не замечает стерлингов. Точно так же вели себя и другие посетители. Компания из нескольких детей одного взрослого в бумажном колпаке, праздновавшая чей-то день рождения, пожилые супруги, по очереди командовавшие своей немецкой овчарке «лежать», женщина, которая читала газету, подчеркивая в ней отдельные строки и яростно мешала свой чай каждый раз, прежде чем сделать глоток. Хотя Бен не сомневался, всем им интересно, зачем чужаки приехали в город, и он осознал, что сам не очень хорошо это понимает. Он вялом усолил свою пиццу, пока Маргарет не предложила. «Может, пойдем посмотрим дом прямо сейчас?» «Не торопись. Сначала я хочу как следует прогуляться после стольких часов за рулем». Когда она скорчила недовольную рожицу, он добавил. «И тебе тоже неплохо прогуляться после этой пиццы, а то скоро превратишься в толстенькую косулю». За пару мгновений ее лицо сморщилось, затем на нем отразился гнев из-за того, что она чуть не расплакалась на публике и даже Джонни не рискнул засмеяться. «Папа ведь сказал, превратишься, а не превратилась», — утешила ее элен «Я бы хотела посмотреть на виресковые пустоши. А ты разве нет? Вдруг завтра не получится погулять?» бенна так и подмывала отправиться прямиком в лес, но он не хотел вызвать еще одну ссору. На улице он извинился перед Маргарет, но та вырвала у него свою руку. Однако, когда они оставили позади поредевшие домики на северной конечности рыночной улице, где-то переходила в Ричмонд-Роуд, Маргарет позволила Бену помочь ей взобраться на приступок у стены из крупнозернистого песчаника и спуститься на ближайшую тропинку, уводившую в вересковые заросли. Не успел Бен ступить на эту тропинку, как ощутил, что готов бродить здесь целыми днями. Замерзшая трава была пружинистой, как проволока, время от времени что-то похрустывало под ногами, Искрящаяся измерость подчеркивала журность вереска. Крохотные хрустальные шарики, висевшие на кустиках утесника вдоль тропинки, переливались в лучах догорающего солнца. Примерно в миле выше по склону на фоне растительности, сиявшей в лучах заката, все гротескные формы утесов из известняка вырисовывались особенно четко. Темно-голубое небо над головой казалось твердым и замороженным ночью, которая уже сгущалась за горизонтом. Ему представилось, как синий лед расползается по небу, вынуждая солнце идти на закат. Одинокая птица, зависшая над западным кряжем, испустила тонкий, пронзительный крик и показалось, что весь ландшафт вторит этой ошеломительно ясной ноте. Джонни побежал вперед в поисках луж, на которых можно разбивать лед, и Эллен торопливо зашагала за ним. Маргарет сделала несколько шагов и обернулась, явно обескураженной такой огромной пустотой. «Папа, быстрее, а то мы отстанем!» Ему показалось, она встала между ним и его пониманием этого пейзажа, смыслом, который он почти смог уловить. Когда они с Маргарет нагнали остальных у скального выступа, Джонни уже стучал от холода зубами. «Здесь наверху чудесно, но кажется, нам лучше пойти обратно», — сказала элен «Вы возвращайтесь втроем, а я скоро спущусь». Я бы не стал оставаться здесь одна, стемнеть так быстро, что и не заметишь, а нужно видеть тропинку. Он так и стоял, словно вкопанный, глядя, как она ведет детей по тропинке в сумерки, которые как будто сгущались по мере того, и это было очевидно, хотя и совершенно непонятно, как уменьшались три фигуры. Когда элен бросила на Бена взгляд, в котором читались и мольба, и укоризна, он потащился за ними следом, понимая, что его влечет обратно, в пустоше. Поля и вересковые заросли за железнодорожными путями тянулись до самого горизонта, но дело было не только в пейзаже. Бесконечность пространства, к которому он, как ему казалось, приближался, была обширнее этого. Должно быть, он предчувствовал ночь, притаившуюся за горизонтом. Ночь на краю безграничной тьмы, и на какой-то миг он ощутил, что край этой темноты гораздо ближе и нависает над самым старгреевом Это, конечно же, был лес стерлингов. И ночь пришла сначала под деревья, а уже потом расползлась дальше, словно стекая с верхушек сосен до самой земли. Не успел он добраться до приступка у стены, а лес уже навис над ним. Хотя до ближайших деревьев было несколько сотен ярдов, ему казалось, что тень леса падает на него, леденящая, бодрящая тень, которая помогла ему разглядеть первую звезду на восточном небосклоне, яркую, немигающую звезду, символ ясности, которую он так стремился достичь но тут Эллен принялась корчить ему рожицу с другой стороны стены. «Похоже, ты решил пустить здесь корни», — сказала она. Пока он топал вслед за ней в Старгрейв, зажглись фонари. За цепочками желтых огней, напоминавших огромное двойное жерелье, тянулся к вечерней звезде силуэт дома стерлингов. Бен пристально глядел на него, когда Джонни спросил. «Мы сейчас туда пойдем?» «Я же сказал, не надо торопиться. Завтра у нас будет полно времени». «Не забывай, последний раз папа был здесь примерно в твоем возрасте», — вставила Эллен. «Наверное, все это странно для него». «Тогда пойдем на детскую площадку, которую я тут видела», — предложила Маргарет. Когда они с Джонни побежали в сторону площади, Бен спросил Эллен вполголоса «В каком смысле странно? Скажешь мне потом». Игровая площадка находилась на самом верхнем изгибе Черч Роута между церковью и школой. Два фонаря стояли часовыми при входе, но на площадке никого не было. По цепочкам фонарей и освещенных окон домов, выстроившихся плотными рядами, было видно, как улица извиваясь, спускаются к железной дороге. Церковь и школа возвышались массивными сгустками полумрака, оживленные лишь отбресками света на кирпичной кладке и стеклах окон. Ничего из увиденного не вызвало в Бене никаких чувств, кроме обезличенной ностальгии. Все детские воспоминания, порожденные этим зрелищем, оказались слишком далекими и ничтожными, чтобы стоило за ними гнаться. Он подошел поближе к Эллен, которая бежала на месте, чтобы согреться, пока дети, толкаясь, усаживались на качели. А когда они начали раскачиваться, кто выше, с каждым новым движением все дальше уносясь в темноту, тени от цепей вытянулись до самого леса. «Так в каком же смысле это странно?» — снова спросил Бен. Я подумала, на тебя, наверное, нахлынуло разом так много воспоминаний, что требуется время, чтобы в них разобраться. Мне показалось, ты пока что не хочешь возвращаться в дом. Значит, она не заметила лица в окне спальни. Теперь, когда он удостоверился в этом, его неожиданно охватила грусть. — Я не вспомнил ничего такого, чем стоило бы поделиться, — признался он, пожимая ей руку. Пока все семейство возвращалось в гостиницу, Бен чувствовал, что он не вполне с ними. Он словно уже был на пути туда, куда обязан отправиться. За ужином он говорил Маргарет и элен как прекрасно они выглядят, помог Джонни нарезать бифштекс и незаметно поднял кусочки, которые тот уронил на ковер, все это время поддерживая непринужденный разговор о разных пустяках. Супружеская пара в вечерних костюмах, единственная их соседи в обшитом деревянными панелями обеденном зале, занимавшем половину нижнего этажа гостиницы, поглядывала на них с все нарастающим одобрением. Когда Стерлинги поднялись, собираясь уходить, женщина жестом поманила к себе Элин. "Ваша семья делает вам честь", сказала она. Когда дети вышли из ванной, Бен пересказал им сюжет своей будущей книги о маленьком мальчике, которому приходилось поддерживать огонь, чтобы не выпустить на волю духов льда. И этим вечером вся история представилась ему настолько ясно, что будь они дома, он тут же начал бы писать. Он набросал несколько заметок, пока Эллен укладывала детей, а когда она вернулась к нему, он уже принял решение. «Ты выглядишь усталой», — сказал он. «Не возражаешь, если я пойду прогуляться, а? Только не буди меня, если я уже буду спать, когда ты вернешься» ты же не на вересковую пустошь пойдешь в такой час? — Конечно, нет. Он поцеловал и обнял Эллен, сам удивляясь своему нежеланию ее отпускать. Должно быть, это чувство вины за то, что он с такой легкостью скрыл от нее свои намерения. Он снова поцеловал ее на прощание и быстро вышел из комнаты, потом из гостиницы, направляясь к дому стерлингов.